Прибежала с кошкой, муркой прибежала, к самовару прибежала, чтоб им дали с молоком кипяточку, с молоком, с кипяченым молоком. Вдруг к Сереже приходил. Всех он позже приходил, неумытый приходил. «Подавайте, — говорит, — чашку чая, — говорит, — мне побольше, — говорит»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 Кипяточку не даёт, опоздавшим не даёт, боком не даёт. Всё. Даниил Хармс, 1928 год.